Глава 15 Знакомая татуировка. Мы с Клаус шли по коридору на следующий урок. «А что, если набить татуировку сейчас?» — спросил я. «Чего?» Жанна остановилась и в недоумении посмотрела на меня. Я взял ее под руку и отвел в сторону, к окну. Шепнул. Что будет, если я не просто выполню домашку по знакам и нарисую символ, который хочу набить, а набью его на самом деле? Ты чё, Ракицкий, правила школы давно не повторял?» Хмыкнула Клаус. Читал я эти правила, фыркнул я и принялся цитировать одно из них. Любой предмет с изображением магического символа ученика, кроме учебника и тетради по знакам, при первом обнаружении будет конфискован безвозвратно. Без компенсации за материальный ущерб, с дальнейшим выговором одаренному и вынесением последнего предупреждения. При повторном инциденте ученик будет отстранен от занятий, а его судьбу решат на ежемесячном педсовете. Ну, и чего непонятного? А если не обнаружат? Есть какой-нибудь ежегодный осмотр на наличие татуировок у учеников или что-то подобное? Я пытался просчитать все варианты, прежде чем идти на этот шаг. «Посмотры на наличие татуировок?» — посмеялась Клаус, а затем вдруг нахмурилась и переспросила. «Ты серьезно?» «Угу». Я кивнул. «Что с тобой?» — спросила она. «Ты как будто не посещал ни один классный час с первого класса». «Можно было бы вот прямо сейчас сказать, что я загадочный попаданец из будущего и не выдумывать всякой чепухи, которая может еще сильнее поставить меня в неловкое положение». Но если к Серому и Жендосу у меня было доверие сразу, то Клаус все рассказывать я почему-то пока не хотел. «Ты можешь просто ответить на мои вопросы или нет? Я уже не помню, сколько проспал этих классных часов с открытыми глазами». «Ракицкий». Она глянулась по сторонам, чтобы убедиться, что нас никто не подслушивает. «Зачем тебе это? Если кто-то увидит у тебя татуировку в виде знака, тебя могут отправить «На казачью заставу!» «Клаус», — начал я, — «я скажу тебе честно, гопник, который выставил нас сегодня из гнездышка, это не первый и не последний придурок, которому от меня что-то понадобилось. Сплошь и рядом находятся желающие чего-то от меня потребовать. А в этом случае есть два выхода. Начать прогибаться под них или найти способ защититься. Я выбираю второе. Даже если татуировку не обнаружат, За применение магии в стенах школы тебя все равно отчислят. Да что она заладила? Отчислят, да отчислят. За меня переживает это понятно. Но не рассказывает же ей теперь о том, что я не собираюсь рисковать собственной шеей из-за дегенератов типа штыря. Что защита мне нужна от более грозных опасностей, вроде тварей, которые в любой момент могут прорваться из-за Великой Русской Стены или Ангельской, которая обязательно найдет способ насолить моей семье когда мы выкинем ее из тела Машки. Не говоря уже о санитаре, что пытается отомстить моему отцу, которого уже и в живых-то нет. Ладно, забудь. Я махнул рукой. Пошли на урок. Постой. Жанна остановила меня. Что? Ты же все равно сделаешь себе тату, я угадала? Я промолчал. Я не знаю, от кого тебе так сильно нужно защититься, но раз ты говорить не хочешь, не говори. Она поманила за собой рукой и пошла по коридору, прижимая учебники к груди. Я слышала, что в доме рядом с моим, в подвале, есть татуировщик, который нелегально наносит знаки на кожу. И почему его до сих пор не загребли? Я пытался успеть за Клаус, которая торопилась на следующий урок. У меня вернулся интерес к разговору. У него типа есть лицензия и все такое. Но говорят, что множество несовершеннолетних одаренных Тоже ходят к нему, якобы наносить обычные рисунки. Однако я слышала, что рисунки вовсе не обычные. «Какой адрес?» «Хочешь, я пойду с тобой», — внезапно предложила Жанна и остановилась недалеко от кабинета, где будет проходить следующий урок. «Можно прямо после школы поехать?» «Черт, очередное наступление!» «Если соглашусь, это будет все равно, что вместе сходить на свидание». По крайней мере, сейчас, когда я только что отомстил тому, кто поднял на нее руку. К тому же мне сегодня в библиотеку надо успеть. Узнать больше про Элоизу и коллекционера душ. Скажу нет. Одним словом, убью сразу двух зайцев. Даже если обидится, уже к завтрашнему дню остынет. Сразу после школы у меня планы, — ответил я. Скажи мне адрес. Я съезжу туда завтра с утра. Один. Ну, как хочешь. Равнодушным тоном бросила Клаус. Быстро переобулась. Улица Победа, 18. Прозвенел звонок, и мы вошли в кабинет. Остаток учебного дня прошел без приключений. Мы снова сидели с Клаус за одной партой и могли обсуждать одноклассников. В особенности Баконского, чей план разобщить нас провалился, и теперь он выглядел полным идиотом, подкатившим к девчонке по листочку а сразу после школы я поехал в библиотеку. «Обе секции на К и Л сгорели три дня назад при пожаре», ответила женщина в сером платье, которую я попросил дать мне все, что имеется, материалы про коллекционеров душ. «Как произошел пожар?» удивился я, озираясь. «Не вижу никаких следов». «А ты что, из милиции?» буркнула полная женщина, и уперла руки в бока. Не видишь зал новый. Пока переезжали из одного помещения в другое. Так и произошел. Что-то мне подсказывает, что неспроста. Таким образом, коллекционеров вообще сотрут из памяти города. Готов поспорить, кто-то покурил в неположенном месте, и виною всему стал непотушенный бычок. Ага, так все и было. Точно. Вообще все материалы сгорели. Расчарованно выдохнул Я едва дотягиваясь подбородком до стола, за которым сейчас стояла библиотекарь. «Я же сказала!» «И про лекантропов, и про леших, и про всех остальных одаренных, чьи способности начинаются на букву «К» и «Л», — ответила она. «Попробуй спросить в другой библиотеке». Но в другой библиотеке смысла спрашивать не было, хоть я и попытался. Все заметки и информацию об одаренных Собирала только одна и самая большая государственная библиотека в городе. Всех остальных интересовали исключительно книги. А в книгах информации, если не ноль, но самое минимальное описание родовой магии. Сухое перечисление. А кто такие коллекционеры душ, я и так знаю. Видимо, придется ехать в другой город и доставать информацию уже там. Или проще найти кого-то, кто сможет рассказать мне правду из первых уст? Может, сам Герман? Так несолоно хлебавшие, я отправился домой. Теперь вернуться сюда оказалось гораздо приятнее. Пусть матери и Машки до сих пор не было дома. Просто Клавдия Петровна сделала мне сюрприз. Они с подругами убрали мою квартиру так, что кажется такой чистой, я не видел ее еще никогда. Ни в прошлой жизни, ни в этой. Впервые в жизни тут не пахло сигаретами, спиртным и дешевой закуской, состоявшейся на столе. Мои вещи были аккуратно развешаны в шкафу, кровати застелены, а окна закрыты. Все-таки перевести всех курьеров в отдельное помещение оказалось лучшим решением. На столе рядом с запиской, которую мне оставила Клавдия Петровна, стояла тарелка, наполненная пирогами. С мясом, луком и яйцом, картошкой. Жареные прямо из сковородки, как я люблю. Но сперва дело. Я потягал гантели, сделал несколько подходов к отжиманиям, приседы, затем поужинал и лег спать. На следующее утро я взял с собой деньги и поехал в сторону дома Клаус поговорить с татуировщиком. Я еще не решил наверняка, буду ли делать тату, и подумал, что человек, промышляющий незаконным бизнесом, Быть может, мне что-нибудь посоветуют, если разговор у нас сложится. Это было подвальное помещение жилого дома, вход с торца. Лестница вниз и небольшая табличка, на которой ничего, кроме времени работы, не написано. Хорошо, что не приехал раньше, а то пришлось бы ждать на морозе. Дверь открывали не раньше десяти утра. Я прошел по темному коридору, вглядываясь в листочки, прилепленные на скотч к дверям, на которых и были написаны названия фирм. Тут есть и риэлторы, самая популярная профессия в эти времена, и ключник, и ООО «Спутник», который непонятно чем вообще занимается. В конце концов, я дошел до двери, на которой висел листок с надписью «Тату-салон». Я постучался. Никто не ответил. Тогда я потянул за ручку и толкнул дверь внутрь. Мне в нос тут же ударил запах сигарет и чего-то еще. «Краски?» «Можно?» — спросил я. Накачанный мужичок в бандане с черепом и кожаной безрукавки сидел позади девушки с красными волосами и набивал ей тату на лопатке Все его руки покрыты татуировками, а вот спина посетительницы оказалась первым местом на ее теле, где появлялся рисунок. Из магнитофона играла песня «Рамштайн» «Энгл». «Тебе чего, малец?» — спросил хриплым голосом татуировщик, не отрывая глаз от места, где негромко жужжала машинка. «Компьютерный кружок, следующая дверь». «Вообще-то я к вам!» — решительно произнес я и вошел внутрь. Колокольчик, прицепленный к потолку и висящий на пути двери, прозвенел, выдавая мое вторжение. Я смотрелся. На стенах висят плакаты с изображением разных байкеров и мотоциклов. Кажется, некоторые из них из журнала Кул. Cool. Помню, у меня тоже были подобные, но я вырывал из них исключительно Eminem, Limp и Минема, Лимбискит и Линкен Парк. Ближе к месту работы, также прибита к стене, висела футболка Оленичева и Спартака. Слева стояло два кожных кресла и журнальный столик, на котором лежали каталоги с эскизами татуровок Я сел в одно из кресел и принялся изучать фотографии. Да, все до одной в папке работы этого байкера, который он когда-то уже набивал. Татуировщик достал сигарету изо рта и внимательно посмотрел на меня. Стряхнул пепел на пол и буркнул себе под нос. Опять один из этих. Девчонка-клиент пырнула на меня голову и посмотрела сквозь рассыпавшиеся по лицу волосы. Она была в одном лифчике, но это ее нисколько не смущало. «Аристократ?» — спросила она. «И часто они к тебе захаживают, Борис?» «Да почти каждый день», — вздохнул татуировщик. «Достали». Они продолжали обсуждать меня, как будто я был глухой. Или меня тут вовсе не было. Это мне импонировало. Люди, которые недолюбливают аристократов и открыто заявляют об этом, почему-то сразу начинают мне нравиться. Я делал вид, что тоже не слышу их. Листал каталог, внимательно изучая татуировки. Время до школы, еще вагон и маленькая тележка. Все для учебы я взял с собой, а значит, торопиться некуда. Скоро они поймут, что план застремать меня не работает и будут вынуждены спросить, что я тут забыл. Прошло около часа, прежде чем татуировщик выключил машинку и заговорил вновь. На сегодня все, Мини. Сказал он девице, поднимаясь с табуретки и разминая тело. Хруст затекших суставов я услышал даже со своего места. Добил? Нет, пусть подсохнет. Приходи в следующий вторник в это же время. Добавим красного и синего. Девушка с красными волосами затушила свою сигарету в пепельнице, аккуратно надела белоснежную майку без рукавов, затем подошла к вешалке, и сняла с нее кожаную куртку. Накинула себе на плечи. Затем взяла с тумбочки мотоциклетный шлем и удалилась, бросив на меня неоднозначный взгляд. Я ожидал, что теперь татуировщик заговорит, спросит, чего мне надо, и попытается прогнать. Но на удивление Борис продолжал делать вид, что меня здесь просто нет. Он сунул кипятильник в граненый стакан, дождался, когда вода закипит, Кинул туда две ложки на кафе и перевернул кассету в кассетнике магнитофона. Теперь заиграла Металлика, Стоунголд Крейзи. Находясь в одном помещении с Глобусом и его друзьями, я знал эти панковские песни наизусть. Мне сказали, вы делаете татуировки. Я, наконец, сдался и начал первым. Кто сказал? Я токарь-фрезеровщик пятого разряда. Видишь? Он поднял правую руку загнув на ней три пальца. «Смешно», — ответил я и достал из внутреннего кармана пижака десять тысяч рублей. Положил на столик. «Мне нужна татуировка». «А мне, правда, о смерти Элвиса», — отозвался он и громко отхлебнул горячего кофе. «Но не все наши желания имеют свойство сбываться». «Ясно. Разговор будет сложнее, чем я думал». Похоже, аристократы уже порядком осточертели Борису. Наверное, стоит признаться в том, что я бастард. «Я не аристократ», — сказал я и показал обычный билет школьника, без золотых нитей и вот этого всего. «Тогда перестань вести себя, как они», — бросил он и, наконец-то, посмотрел на меня. «Убери деньги. В этом районе убивают за закожаные шапки и пустые барсетки» если ты не аристократ, а ты зеленью машешь. Я послушался и посмотрел на себя со стороны. Школа действительно заставила меня измениться и начать вести себя так. По-другому там нельзя. А вот за ее пределами я действительно могу оставаться Костей Ракицким и не пытаться купить всех и все. Так вы можете сделать мне тату? Если разрешение родителей есть, сделаю. я хочу Необычную татуировку. Я сделал паузу. Хочу тату для одаренных. Таких не делаю. Резко ответил Борис и, пристально смотря мне прямо в глаза, снова отхлебнул кофе. Все бывает в первый раз. Я могу нарисовать вам эскиз. Нет. Оборвал меня татуировщик. Все это время я листал каталог с татуировками и прямо сейчас наткнулся на фотографию на которой была изображена девочка с красными глазами и плюшевым медведем в руках. Я не поверил своим глазам. Неужели это Элоиза? Видимо, персонаж популярен не только среди узких кругов. «Вы сами рисовали эскиз этой татуировки?» — спросил я, мгновенно забыв обо всем на свете. Борис затянулся и, прищурившись, издалека посмотрел на рисунок, который я показывал ему. «Синий каталог «Если да, то все тату там рисовал я сам», — ответил он. «А если красный?» «Если красный, значит, клиент пришел со своим эскизом». «Помните, кто набивал эту татуировку?» Борис поднялся с табуретки и подошел ближе. «Вот теперь я внимательно рассмотрел рисунок». «Помню», — с безразличием в голосе ответил он. «Ее просил нарисовать один клиент». «Лет десять назад, если не больше. Отец? Кто-то из приближённых отца? Что это за девчонка? И откуда у неё столько поклонников? Чёрт! Как же узнать об Элаизе всё? А вы сами знаете что-нибудь о Мираже? О чём? О девочке-призраке с красными глазами». Татуировщик пожал плечами. инакентич что что-то рассказывал о ней, когда мы её били». Но, честно, я уже и не вспомню. Мне вся эта тема не особо интересна. А тебе зачем, пацан? Иннокентич? Я пропустил его вопросы мимо ушей. Он так отозвался о клиенте, словно они были до сих пор знакомы. Местный заболдыга. Трется каждый день на пятачке. Пятачок? Это где? Площадку продуктового. Там местные алкаши каждый день собираются. Он один из них. «Ладно», — ответил я. А сам тут же подумал, что если до татуировки договориться не получится, то уже не зря съездил. Может, этот Иннокентич расскажет мне что-нибудь новое об Элоизе. Слушайте, а если у меня родных нет, как мне эту записку от родителей достать, чтобы вы татуировку мне сделали? Раз уж Борис так упирается рисовать знак на моей коже, может, он согласится набить мне обычную тату? Появилась у меня одна мысль. Борис вновь поглядел на меня. «Сколько денег есть?» — спросил он. «А сколько надо?» «Пять тысяч. По рукам?» Кажется, татуировщик уже пожалел, что продешевил, но деваться было некуда. «Откуда у тебя? А какая мне разница?» Перебил он сам себя. «За пять тысяч делаю тебе татуировку, которую захочешь» из каталога или по твоему эскизу. Но сразу предупреждаю, никаких знаков набивать не буду. А если ты мне тут наплел, и твои предки на следующий день заявятся ко мне с претензиями, я скажу, что записка была, но я ее выбросил, ясно? И денег не верну». Договорились, кивнул я, но руку протягивать не стал. Я выбежал из салона полной энтузиазма. Я знал, как Борис нанесет мне знак и сам даже не догадается об этом. Оставалось дождаться школы и уточнить, реально ли воплотить мою идею в жизнь. Чтобы зря не терять время, я заранее узнал у татуировщика, где находится продуктовый магазин, и побежал на тот самый пятачок. Время двенадцать, а значит, все инокентичи уже проснулись и должны сейчас подтягиваться к месту сбора, где будут решать, как достать денег на очередную бутылку.